Глава девятая, часть первая В офисе царила напряженная атмосфера. Мэдекс восседал за столом фэн-шоу. Для разнообразия он молчал, но его взгляд сулил беду. У окна стоял фэн-шоу. Он нервно теребил сигарету, роняя пепел на ковер. Увидев меня, он с облегчением выдохнул. Ты это видел? отрывисто сказал Медекс, хлопнув по лежащей на столе газете. «Ага». Придвинув стул носком ботинка, я уселся. «Пока что информация скудная, но, похоже, эти страховки дороговато нам обойдутся». «Думаешь, нам предъявит иск?» «Не знаю. Но в полисе не указана смерть от потери крови. Пока подробности неизвестны, я бы не исключал вероятность иска». «Подробности известны», — сказал Мэдекс. «Я только что говорил с Национальной ассоциацией новостей». Девушка умерла вчера, во второй половине дня. Она гостила у Конна на острове. Очевидно, дожидалась поездки в Нью-Йорк. Кон говорит, что уплыл с острова в десять утра. сьюзен же собиралась прибраться в хижине, пока его не будет дома. Хотела вымыть окна, спрашивала Конна насчет стремянки. Он сказал, где искать, но предупредил, что одна из ножек еле держится. Поскольку окна в его хижине не выше семи футов от земли, Сьюзан решила, что падать будет невысоко. «Ну и пожалуйста», — сказал Кон. Мэддекс откусил кончик сигары. Закурив, он помахал рукой, чтобы разогнать дым, и продолжил. За мытье окон она принялась только после обеда. В один прекрасный момент ножка стремянки подломилась, и девушка упала на стекло. Она инстинктивно выставила вперед руки, чтобы защититься от удара. Стекло разбилось, глубоко порезав оба запястья и повредив артерии. Пустячное происшествие превратилось в несчастный случай, когда ты один опасно резать артерии на обоих запястьях. Очевидно, кровотечение было обильным. Сьюзан ударилась в панику. Все комнаты в хижине залиты кровью. Похоже, она бесцельно бегала по дому, то ли пыталась найти бинты, то ли потеряла голову от испуга. В доме нашли два окровавленных полотенца. Когда сьюзен обнаружили, ее запястья были перетянуты импровизированными тряпичными бинтами, но недостаточно туго, чтобы остановить артериальное кровотечение. Это неудивительно. Наложить тугую повязку на собственное запястье, когда руки вымазаны кровью, практически невозможно. «Какой ужас!» — сказал я. Мэддокс пожал плечами. «Завтра будет разбирательство». Вердикт очевиден, смерть от несчастного случая. Доказательств нечестной игры нет. Когда девушка истекала кровью, Кон забирал почту в Спрингвилл отеле. Его видели несколько свидетелей. Миссис Кон направлялась в Буэнос-Айрес. Дэнни был в Нью-Йорке. За Райсом следили представленные к нему копы. У всех железобетонное алиби. К тому же на основании представленных доказательств. Шериф не станет рассматривать версию об убийстве. «Разве что в случае, если девушка застрахована на миллион», — заметил я. «Это ему известно». Задумавшись, Медок спустил струйку дыма в потолок. «Все сделано чисто, Хармас. В душе я знал, что именно так и будет. Что ж, я оказался прав. Ни один суд присяжных не сочтет это убийством». Все доказательства, найденные на острове, указывают на несчастный случай. Но это было убийство. Не будем обманываться. С тех пор, как Дэнни уговорил этого осла Гудьяра составить чертов полис, девушка была обречена. Теперь подождем. Посмотрим, хватит ли у них наглости предъявить иск. «Несомненно, хватит», — сказал я. «Почему бы и нет?» «Если задуматься, смерть от потери крови — очень удобный способ убийства». Никакого шума, жертва умирает не сразу, у злодея есть время устроить себе алиби, и все выглядит как несчастный случай. — У вас нет никаких улик, указывающих на убийство, — сказал Фэншоу, отходя от окна. — Если девушку убили, то кто это сделал? — У всех подозреваемых неопровержимое алиби. В деле замешаны другие лица. Мэдекс сделал предупреждающий жест. — Вопрос не ко мне. Я не полицейский. Расследовать убийство — не моя работа. Я занимаюсь выявлением мошенничества, а сейчас мы имеем дело с мошенничеством. Смотрите, человек, застрахованный на миллион долларов, умирает при подобных обстоятельствах меньше, чем через месяц после покупки полиса. Нет, этот номер не пройдет. Совершено убийство. — Итак, какие наши действия? — спросил я. — Никаких. Сидим ровно. Следующий шаг должны сделать они, а не мы. Сделают. Долго ждать не придется. Пусть. Пока что забудем про эту статью, он постучал пальцем по газете. Никто из нас ее не видел. Мы приложим все усилия, чтобы вставить им палки в колеса. Скажем, что полис выдавался только в рекламных целях. Вот почему взносы были такими маленькими. Напомним, что и Дэнни, и девушка сказали тебе, что не собираются предъявлять иск. Вспомним каждое их слово, сказанное при свидетелях. Затем скажем, что они могут подать на нас в суд. Расскажем все присяжным. Пусть решают, кто прав, а кто виноват. Нас будет представлять Бергман. Никто, кроме него, не имеет шансов выиграть подобное дело. Подавшись вперед, Медокс сердито посмотрел на меня. Нужно сделать так, чтобы они испугались и решили не подавать иск. Если подадут, заставим отозвать. «Надавим на них. Объясним, что если иск признают недействительным, их обвинят не только в мошенничестве, но и в убийстве». «Хотите, чтобы я присутствовал на разбирательстве?» — спросил я. «На разбирательстве?» — рявкнул Медекс, подпрыгивая в кресле. «Ты вообще меня слушал? Я же сказал, мы все игнорируем. Если придем на разбирательство, присяжные сделают вывод, что мы признали свою ответственность. Мы не читали эту статью. Мы не знаем, что девушка мертва». «Если ты там засветишься, кон сразу перехватит мяч». «А когда дело дойдет до суда, присяжные спросят, с какой стати мы объявились на разбирательстве, если не планировали выплачивать страховку?» «Мы не лезем в это дело. Ничего не предпринимаем. Понял? Совершенно ничего». «Если не будем ничего делать, — заметил я, — тем самым сбросим пару сильных карт. Я бы хотел осмотреть хижину» подтвердить личность девушки и проверить ее отпечатки. «Ничего не делаем», — повторил Мэдекс. Его лицо раскраснелось. «Это приказ. Говоришь, сбрасываем карты, тут ничего не попишешь». «Но если придем на разбирательство, даже если просто заглянем спросить, где туалет, то будем бледно выглядеть в суде. Нам нужно держаться от всего этого подальше». Я понимал, о чем он говорит, но уступать не хотелось. «Позвольте напомнить, что сьюзен с сестрой похожи, как две капли воды», — сказал я. «Чтобы выяснить, не произошла ли подмена, нужно подтвердить личность погибшей». «Если Сьюзан затеяла мошенничество, тело может принадлежать корен». Мадекс фыркнул. «Ты же сам сказал, что корен отправилась в Буэнос-Айрес. Это по ее словам». «Но мы не знаем, так ли это на самом деле. Возможно, то была сьюзен Надев черный парик, она решила обеспечить себе Альби. По крайней мере, я могу узнать, сила ли она на корабль. Проверка не займет много времени. — Проверь, если хочешь, — Мэдекс пожал плечами. — Но это пустая трата времени. Если миссис Кон сказала тебе, что плывет в Буэнос-Айрес, можешь ставить последний доллар, что так оно и есть. Они проворачивают фокус на миллион и не попадутся на такой мелочи. — Пожалуй, вы правы, но я все равно проверю. Когда-нибудь они оступятся. Но разве вы не понимаете, насколько важно подтвердить личность погибшей? Ничего не поделаешь, нельзя, Мэддокс грохнул кулаком по столу. Если сможем доказать в суде, что нас не просили взглянуть на тело, что у нас не было возможности подтвердить личность, то сможем заронить зерно сомнения. Не факт, что из него что-то вырастет. Если Бергман обыграет все правильно, то мы получим отсрочку. Возможно, даже посеем раздор среди присяжных. «Я все равно думаю, что нужно подтвердить личность погибшей», — упрямился я. Мэддокс уже готов был взорваться, но тут в дверь постучали. В комнату заглянула секретарша Фэншоу, мисс Фейвершем. «Мистер Брэд Дэнни спрашивает мистера Хармса», — сообщила она. Мэддокс улыбнулся. Сейчас он являл собой нечто среднее между волком и тигром. «Началось!» — сказал он, поднимаясь на ноги. «Противник времени не теряет, да?» — Медекс повернулся к фэн-шоу. «Тебе лучше побыть здесь. Я пока не буду вмешиваться. Вы тоже останьтесь, мисс Фейвершем. Запишите каждое его слово». Наконец он посмотрел на меня. «Следи за языком, хармос Мы ничего не признаем. Понял? Скажи ему «подать претензию в письменном виде». «Если попробует давить, отказывайся от любой ответственности». Говори, что если он хочет получить выплату, то может подавать в суд. Договорились?» «Да», — произнес я. Мэддокс вышел из комнаты и фэншоу сказал. «Пригласите мистера Дэнни».